да так и остались на ней, оторвавшись от конечностей. Однако в подобных вещах я имею обыкновение доверять столь авторитетному свидетельству. Такого же рода и рассказ его о том, что Веспасиан, по милости бога Сераписа, исцелил в Александрии слепую, помазав ей глаза своей слюной. сообщает он и о других чудесах. Но делает это по примеру и по долгу всех добросовестных историков. Они ведь летописцы всех значительных событий. А ко всему происходящему в обществе относятся также толки и мнения людей. Историки должны рассказывать, чему верили окружающие их люди. Но это отнюдь не означает одобрение этих верований. Оценкой по праву занимаются теологи и философы, наши духовные руководители. А между тем один из сотоварищей его человек не менее великий мудро говорит: По правде говоря, я сообщаю о том, чему сам не верю, ибо я не хочу утверждать того, в чём сомневаюсь и не хочу умалчивать о том, что мне известно. Другой ему вторит. Утверждать или отрицать это не стоит труда. Нужно придерживаться традиций. Стацет творил в эпоху, когда вера в чудеса начала ослабевать. Однако же он пишет, что не может не дать в своих анналах место вещам, которые с верою принимали многие достойные люди и столь благоговейно почитали предки. Отлично сказано. Пусть историки будут щедрее на рассказы о том, что они слышали, чем на свои собственные соображения об этом. А да и сам я, полновластный владыка предмета, о котором веду речь. Никому не обязанный отчётом, вовсе не считаю себя непогрешимым. Часто я позволяю себе различные выходки, которых хоть нёть не принимаю всерьёз, и словесные выверты, после которых сам покачиваю головой. Тем не менее, я отдаю им волю и боюсь, что они нередко приносят славу. А я ведь не единственный судья в этом деле. Я предстаю перед читателем стоя и лёжа, спереди и сзади, поворачиваясь то правым, то левым боком, во всех своих естественных положениях. Умы одинаковой силы не всегда сходны по склонностям и вкусам. А вот всё, что в целом неизвестно, И довольно неопределённо подсказывает мне память. Все наши общие суждения неясны и несовершенны.